День 41. Автостопом до Флоренции. Наш личный рекорд. Мы совершенно забыли, когда заканчивается завтрак. Несмотря на это, месье Густав встретил нас с улыбкой, усадил за стол и сварил по большому кувшину кофе. Завтрак был безумно вкусным, к тому же нам давно не приходилось видеть настолько красиво сервированного стола, и чего на нем только не было. С новыми силами и высохшими вещами мы снова тронулись в путь. Решили ехать по местной дороге до Тренто. По пути попадалось много маленьких городков, и по счастливому стечению обстоятельств водители подвозили нас от города к городу. Первой была девушка с русским именем Надя, потом секретарша, которая обладала редким даром смеяться над каждым моим словом. Потом нас подвезли две девушки супружеская пара, итальянец, который работал в крупной компании по производству мяса. Помнится, его звали Марко. До Трента нас подвез очень спокойный молодой парень. Не спеша, остановился и спокойно подтвердил, что нас возьмет. Это была во всех отношениях спокойная поездка. Изучив цены на поезд до Флоренции, и убедившись в отсутствии прямых автобусных рейсов, мы решили поужинать в кафе с Wi-Fi и разузнать, как можно выйти на трассу. Нашелся неплохой вариант, сравнительно недалеко от нас. Только перед поездкой надо было зайти в магазин за продуктами. Надо сказать, что Дэн всегда немного нервничает, когда мы ходим за покупками. Он считает, что этот процесс занимает у меня слишком много времени. Вот и сейчас был недоволен. А мне всего лишь надо чуть больше времени, чтобы разобраться, что именно там продается и на какой полке лежит. Названия везде были, разумеется, на итальянском. Мы сравнительно быстро покидали провизию в рюкзаки и отправились на точку. Работник заправки сразу обнадежил нас, сказав, что при всем желании здесь мы вряд ли поймаем попутку. Ну что же. Конечно, я слышала, что у каждого из нас своя реальность и возможности тоже разные, бла-бла-бла, но в чем то работник заправки был прав. Простояли мы час и сорок минут. Рука онемела от частого махания, а глаза почти ослепли от яркого света фар. Только один раз к нам подъехал дедушка на старенькой красной машине и сказал, что мы выбрали неудачное место. А вот Флоренция — это очень хорошо. Наш последний водитель на тот день, самый спокойный парень на земле, тоже сказал, что Флоренция — это как музей под открытым небом и самый красивый город на земле. Когда второй водитель сказал нам, что отсюда мы во Флоренцию не уедем, и мы уже стали надевать рюкзаки, он вдруг подъехал к нам снова и предложил «давайте я вас подвезу». И вот через 15 минут мы стояли уже на более удачном месте. Тут же остановилась какая-то крошечная, раритетная машина. За рулем сидел молодой человек. Мы каким-то чудом впихнулись в нее. Правда, Дэна совершенно не было видно из-за рюкзаков. Водитель наш, как мы поняли, часто путешествует и бывал в разных странах. А нас он решил подвести, потому что ему было интересно, поместимся ли мы со своими рюкзаками к нему. Нам это удалось, и он довез нас до большой заправки с выездом на основную трассу А1 до Флоренции. Там стояла куча дальнобойщиков. С нами тут же познакомился пьяный, но очень милый и похожий на Боба Марли уборщик туалетов. Он сказал, что частника поздно вечером мы вряд ли остановим, но, может быть, какая-нибудь фура отправится в путь. После чего он решил тут же разузнать этого водителей. Мы с трудом его удержали. Предложения сыпались, как из рога изобилия. Мы можем переночевать у него, а утром он непременно проводит нас до вокзала, тем более ему еще и травы надо купить. В общем, гостеприимство нашего нового друга не знало границ, в отличие от проносящихся мимо водителей. Дальнобойщики, выезжающие на трассу, нас просто игнорировали. Только один виновато развел руками, дескать, нет-нет. Мы вернулись на заправку, чтобы узнать, как добраться до вокзала. Парень из кафе сказал, что подкинет нас после 22.00, как только у него закончится смена. Попытки поймать машину не увенчались успехом, и вскоре мы снова вернулись в кафе. Туда заглянули два полицейских, которых очень заинтересовали и мы, и наша табличка. Пришлось рассказать, что на автобанах мы машины не ловим, и в целом поведать про наше путешествие. Тем временем смена у нашего спасителя закончилась, и мы двинулись к выходу. Тут оказалось, что он забыл ключ на заправке и должен за ним вернуться. Парень отправился за ключом, а в это время перед нами, как по волшебству, остановилась фура, которая следовала до Флоренции. Мы быстро закинули рюкзаки в фургон, полный яблок, и Дэн побежал на заправку предупредить, что нам все-таки удалось поймать машину. Дальнобойщика звали Ян. Он был родом из Румынии. Яна рассказал про радио дальнобойщиков, где на каждом канале были водители из разных стран, из Италии, России, Австрии, в общем, отовсюду. Он угостил нас яблоками, и в целом вся поездка оставила приятное впечатление. В два часа ночи мы уже стояли на заправке во Флоренции, а Ян отправился дальше. Он и Яблоки держали путь в Рим. При попытке дойти до отеля пешком по трассе нас радостно встретила полиция. Нам объяснили, что по дорогам ходить нельзя, но альтернативы, кроме такси, не предложили. С мигалками сопроводили обратно на заправку. Там мы и заночевали, разбив палатку на газоне. Итак, девять машин за день. Рекорд.